Разгадка, откуда у городового появился рубль извозчика и почему он так настойчиво требовал Пушкина, наверняка служивый заработал еще, стояла во всей красе. Разгадка была в дорожном платье, модной шляпке и нервно покачивала сумочкой. Разгадка была столь невероятна, что другой быть не могло. — Каким образом умудрились оказаться в салоне мадам Жанны -э Вейриоль именно в этот день и час? — спросил Пушкин. Ожидания Агату не обманули. Бесчувственный Чурбан не обрадовался, не удивился, не улыбнулся, не сделал вообще ничего, что делают смертные люди. Кусок льда не растопишь. Все, что она хотела сказать, быть может, попросить прощения за глупость, ему не нужно. Так пусть будет похоронено у нее в сердце. Навсегда там погибнет. Раз никому не нужно, есть дела поважнее. Невест надо спасать. Агата расправила плечи, чтобы он видел, что имеет дело с серьезным противником, который не знает ни жалости, ни пощады, а он еще пожалеет. — Здравствуйте, господин Пушкин, — сказала она, вздернув подбородок, потому что Пушкин, будучи выше ростом, стоял на ступеньке крыльца. — Вам задан вопрос, — сказал он, — чем окончательно разозлил, к тому же еще и хам. Каким был, таким и остался. «Это допрос?» «Должен понимать, в каком качестве здесь находитесь». «А вы как полагаете?» «Или свидетель, или постороннее лицо», ответил Пушкин, незаметно поглядывая на ее пальцы. «Ни обручального, ни венчального кольца нет, как и других украшений». «Ни то и ни другое», ответила Агата, довольная, пусть крохотной, но победой. «Хоть радости неуместно в такой тяжелый момент». «Хотите признаться в убийстве невесты?» Одним словом, этот человек умел испортить самое лучшее. От крохотной победы не осталось и пылинки. «Я не успела ее спасти», — сказала Агата, глядя прямо в отвратительно равнодушные глаза. «Не успела по вине хозяйки салона. Она меня обманула. Остается понять, в каких целях. Вероятно, она соучастник убийства». Пушкин сошел со ступеньки, но все равно остался выше. «Вам знакома убитая барышня?» «К сожалению». Агата прикоснулась платочком к носу, чтобы показать, что вот-вот заплачет. На Пушкина это не подействовало. «Некая Астробабанова, невеста, граф Урсегова, они ее убили». «Кто они?» — спросил Пушкин, быстро складывая приглашение на свадьбу, записку поношенную обувь и книжку невесты. Результат получался отрицательным. Не может богатая купеческая невеста копить себе на приданное. Его дружки, члены пресловутого клуба веселых холостяков. Утренних газет начитались. Как хотелось Агате врезать сумочкой по этому наглому и самодовольному лицу. Жаль, что нельзя бить сыскную полицию даже сумочкой. Лично слышала, как они замышляли преступление в вокзальном буфете в Клину. Как оказались в Клину? Чтобы избежать подобных омерзительных вопросов, Агата во второй раз за день рассказала, как сошла с поезда, села за оранжат и чем это закончилось. Она умолчала о том, что жених и багаж уехали в Петербург, чтобы Пушкин не слишком обрадовался, даже если он и не собирался радоваться. «Хотите сказать, что друзья графа, состоящие в мифическом клубе?» Клуб не мифический, с жаром перебила Агата. Это шайка отъявленных убийц. «В мифическом клубе», — продолжил Пушкин, — «убивают его невесту до свадьбы, то есть лишают графа солидного приданного. Вы уверены, что он будет благодарен? В чем тут смысл?» Примитивная мужская логика всегда раздражала. Агата даже фыркнула с досады. «Да как вы, Пушкин, не понимаете? Дело не в деньгах, а приданном». «Это ненависть к свадьбе и женитьбе, которая глубоко сидит в вас, во всех вас, мужчинах», — поправилась она. «А у этих господ слепая ненависть перешла в действие. И вот результат. Бедная Астра Федоровна. Я не успела». «Как хотели остановить убийцу. Всего лишь предупредить девушку о грозящей опасности. Я узнала, где она будет примерять свадебное платье». Агата утаила помощь тетушке на всякий случай. Приехала в салон. Мадам Вейриоль сказала, что мадемуазель Бабанова еще не приехала. Предложили сесть подождать. Я стала рассматривать журнал МОД. Прошлось четверть часа, как вдруг в салоне появилась молодая барышня, стала стучать в примерочную, кричать «Откройте, я знаю, что вы здесь». Ей не открыли. Она пнула дверь и убежала. А мадам вейреоль стала проявлять беспокойство. Прошло еще минут десять. Она сама подошла и тихо постучала. Никто не открыл. Тут я догадалась, что случилось несчастье. Астра Федоровна давно была в примерочной. Потребовала взломать дверь. Мадам долго не соглашалась. Тогда я выбежала на улицу и крикнула к городового. Он замок сломал, и мы увидели лежащую Астру. Помощь опоздала я приказала до прибытия полиции ничего не трогать и послала городового за вами городовой получил два рубля какая разница теперь сказала агата опустив голову даже если три бедняжку убили надо признать что агата действовала куда разумнее фон глаз признавать пушкин не стал вам известно те двое что обсуждали убийство в клину спросил он агата только головой покачала К сожалению, нет. Но я знаю, как они проникли в салон. «Каким же образом?» Агата показала на дверь. «Проще простого. Вошли через сад, убили и скрылись в переулке, так же, как и вошли. Никем не замеченные. Пушкин, найдите их. Они безжалостные люди. Не боятся давать дерзкое объявление в газете, не боятся убивать невест. Одной уже нет». Важно теперь спасти других, ведь будут и другие. Они не остановятся на Астре Бабановой. Поймите, опасность угрожает всем невестам Москвы. Искренность Агаты могла тронуть кого угодно. Пушкин чуть не поддался. — Ждите здесь, — строго сказал он. — Вскоре вернусь. К вам будет несколько вопросов. «Постойте — Постойте! — вскрикнула Агата вслед уходящей спине. Пушкин обернулся. «Бедняжку убили ударом утюга по горлу?» «Служебная тайна», — ответил Пушкин и слишком заторопился в дом.